Глава 15. Четверг, 3 октября. Ругер позвонил, поинтересовался его самочувствием и сообщил, что встреча с заказчиком прошла отвратительно. «Я понимаю, насколько трудно потерять мать, но ты не мог бы заглянуть к нам прямо сейчас?» — спросил он. Юхан заворочился на диване и попытался придумать ответ, который позволил бы ему остаться дома. «Ты слышишь меня?» «Угу», — буркнул Юхан. «Но ведь не прошло и недели. Я еще не пришел в норму». Он услышал, как Ругер откашлялся. Тот всегда делал так, когда сталкивался с эмоциями других людей или ему требовалось вести переговоры с потенциальным заказчиком. Юхан как наяву увидел перед собой орлиный профиль шефа, то, как он сердито сжимает челюсти, отчего еще больше становится похож на хищную птицу. «Когда моя мама умерла, я отчасти находил утешение в работе», — сказал Ругер. «Мне приходилось думать о другом, и от этого становилось легче. Если ты считаешь меня черством, то абсолютно напрасно. Я, наоборот, хочу помочь тебе». Юхан подумал о своей матери. Он не разговаривал ни с ней, не с отцом после происшествия на дороге, просто игнорировал их звонки, а порой даже стирал информацию о пропущенных вызовах. Он боялся, услышав родные голоса, не совладать с собой. Юхан даже не читал их сообщения. Внезапно ему ужасно захотелось втиснуться между ними на диване, как бывало делал это в детстве. Глаза наполнились слезами. Он подумал, что детство никогда уже не повторится. То время безвозвратно ушло в прошлое. Но родители всегда любили бы его, несмотря ни на что, даже на преступление. Я понимаю, как тебе тяжело, продолжал гнуть свой ругер. Но ты нужен нам именно сейчас. Я говорю в буквальном смысле. Он снова откашлялся и добавил уже менее решительно. И будь уверен, я всегда поддержу тебя в трудную минуту». Юхан и представить себе не мог, что Ругер когда-нибудь станет его утешать. Шеф обычно оставался абсолютно равнодушным к истерикам излишне эмоциональной секретарши Павлинши, которую она неизменно закатывала после очередного неудачного романа. «Я не хочу давить на тебя, но нам необходимо спасти проект, и действовать нужно прямо сейчас» сказал Ругер. «Ладно, — согласился Юхан, — мне только надо привести себя в порядок. Давай быстрее. И, как я уже сказал, для тебя самого лучше будет сконцентрироваться на чем-то другом. Поверь мне, я сам прошел через это». Юхан долго принимал душ. Одевшись, он еще какое-то время стоял перед зеркалом. Если не считать бледного и измученного лица, Он действительно походил на перенесшего страшный удар судьбы человека. В остальном Юхан в своих брюках чинос и самый заурядный из всех возможных рубашки выглядел как обычно. Наконец он отправился на работу. Перед входом в бизнес-центр он остановился и, прежде чем переступить порог, несколько раз глубоко вдохнул. Павлинша с состраданием посмотрела на него а потом поднялась, подошла к нему и заключила в объятие. С тех пор, как Юхан видел ее в последний раз, она покрасила волосы в синий цвет и от нее сильно пахло пряными духами, из-за чего он, сам не понимая почему, подумал о мексиканских матронах, а ведь ей было немногим больше двадцати. «Держись, старина», — сказала она мягко, — «держись». На ней была юбка радужных цветов и слишком обтягивающая футболка. Своей огромной грудью она прижалась к Юхану, и ему стало неловко. Он никак не мог привыкнуть к ее слишком вольным манерам. Когда Павлинша отпустила его, он заметил, что у нее были красные глаза. Юхан увидел, как Ругер выглянул из совещательной комнаты и направился туда. Шеф встретил его в коридоре и похлопал по плечу. «Ты должен быть сильным сейчас, Юхан!» Сказал он с обеспокоенной миной. «Ты должен быть сильным!» Юхан кивнул, а Ругер с силой снова хлопнул его по спине. «Прекрасно, старик, прекрасно! Хорошо, что ты сразу подключаешься. У нас тут, скажем так, небольшой кризис!» Потом подошли Хокон, Пелли и Бьорн и выразили свои соболезнования. Они тоже похлопали его по спине, возможно, тем самым пытаясь выказать поддержку. «Когда тебе полегчает, мы на целый вечер отправимся на природу», сказал Пелли. В совещательной комнате сидела Лена и подправляла пилкой ногти. Привычка была дурной, но никто не осмеливался сделать ей замечание, поскольку о ее припадках ярости ходили легенды. «Прими мои соболезнования», — сказала она, подняв взгляд от рук, но не прерывая своего занятия. Перед ней на столе образовалась маленькая кучка ногтевой пыли. «Тебе, наверное, ужасно тяжело сейчас из-за развода, мамы», — продолжила она. «А тут еще и это. Я думаю, тебе следовало бы остаться дома подольше, но у нас, к сожалению, небольшие проблемы». София грызла шариковую ручку. Юхан заметил, что она нарисовала цветы и лошадей в своем блокноте «Ужасно», — пробормотала она «Я даже не могу представить себе, что можно чувствовать в подобной ситуации «Вообще не представляю, как смогла бы жить без мамы «В общем, если мы можем как-то помочь тебе, только скажи «Мы с Леной умеем готовить, если что» «К сожалению, нам надо продолжать» прервал ее излияние Ругер, откашлялся и поправил воротник. «Я действительно не хотел бы показаться бесчувственным, однако слезами делу не поможешь». «Ну, Ругер, черт возьми!» возмутилась Лена. «Неужели ты вообще не способен сопереживать?» «Мне жаль, но я просто называю вещи своими именами», ответил шеф. «Мне тоже хотелось бы, чтобы ничего подобного в наших жизнях не произошло». «Окей», — кивнул Юхан, — «вы не хотите, наконец, рассказать, что пошло не так?» От всех этих разговоров и соболезнований у него слегка кружилась голова, словно он выпил. София вздохнула и опустила голову на руки. Ругер потянулся. «Им просто-напросто не нравится предложенное нами решение», — принялся объяснять он. И «Главное, мы так и не поняли, чем именно». Их шеф, Калли, оказался жутким типом. «Я не знаю, в чем проблема, чем меня не устраивает ваш вариант, но, по-моему, он плох, разберитесь с этим». Буквально так и сказал. «Ну что за идиотский заказ? Поэтому мы сейчас должны как-то все переделать, а после нам останется лишь надеяться, что новая версия устроит этого проклятого Калли». «Тебе тоже необходимо принять участие в работе», — сказала Лена. Ты всегда лучше других умел ладить с подобными типами. С предложением ведь все нормально. Он не сделал ни одного конкретного замечания. Но ты единственный, кого он слушает. Это было правдой. По какой-то абсолютно непостижимой для Юхана причине Калли хорошо к нему относился. Он даже не догадывался, почему тот чуть ли не влюбился в него и сам испытывал к Калли исключительно неприязнь с тех пор, как во время их первой встречи Увидел его миловидное, хотя и уже изрядно обрюзшее лицо. «Я тоже думаю, что ты смог бы продать имеющийся у нас вариант», — согласился Ругер. «Но сейчас назад возврата нет». «Он сказал еще что-нибудь?» — спросил Юхан. «Нет, ни черта», — ответила София. «Совсем ничего? Я разрыдалась в машине, когда мы возвращались домой». «Я тоже» и Ругер поступил бы так же, обладая он способностью переживать, — сказала Лена. Судя по голосу, она немного злилась. Ее попытка пошутить явно провалилась. Ругер разложил на столе бумаги, схемы возможного решения. Юхан гордился результатом, и ему оставалось лишь гадать, чем он не устроил Калли. Он не сомневался в качестве проделанной работы, и потому чувствовал себя уязвленным. «София, ты не могла бы высказать свое мнение?» — спросил Ругер. Когда ей требовалось выступать, пусть даже перед небольшой аудиторией, София понижала голос и говорила ужасно монотонно. Когда ей давали слово на встречах или предлагали поделиться соображениями по какому-то поводу, Юхана сразу начинала клонить в сон. Сохранить концентрацию было невозможно. В остальном она считалась звездой компании и настоящей находкой для пиар-отдела. Его мысли снова вернулись к несчастному случаю. Ему вдруг показалось, что кто-то непременно в скором времени обнаружит труп. Чувство это оказалось на удивление сильным, и он почти не сомневался, что так оно все и будет, и даже решил проверить новостную ленту и вытащил мобильник из кармана. Первый он открыл страницу газеты «Афтонбладет». «Ничего. Во всяком случае, среди последних новостей». «Черт, Юхан! Ты что, играешь с телефоном?» — возмутился Ругер. «Извини, я только хотел глянуть время». Ругер неодобрительно посмотрел на него. Лена вздохнула, София прикусила губу. «Что ты думаешь о ее предложениях?» — спросил Ругер. «Разумные. Очень разумные», — ответил Юхан. Он не запомнил ничего из выступления коллеги. «При данных обстоятельствах мы прощаем тебя», сказал Ругер, который явно раскусил его хитрость и считал себя вправе говорить не только за себя, но еще и за спикера. «Но нам необходимо твое присутствие, не только в физическом смысле». Лена вздохнула снова. София, пожалуй, выглядела еще более заторможенной. Извини пробормотал Юхан. «Я действительно немного не в себе. У меня не очень получается сфокусироваться». «Я понимаю. Я могу повторить еще раз», — сказала София. «Я возьму себя в руки», — пообещал Юхан, действительно надеясь на успех. «Тогда я все повторю?» — спросила София и посмотрела на Ругера. «Это не проблема». Прежде чем Ругер успел ответить, В дверь совещательной комнаты постучали. Не дожидаясь ответа, Павлинша открыла ее и просунула внутрь голову. У нее было странное выражение лица. «Юхан! Твоя мама!» — сказала она и посмотрела на него широко раскрытыми глазами. В руке она держала офисный мобильник. «Она в телефоне!» — добавила Павлинша. В комнате воцарилась гробовая тишина. Щеки Юхана покраснели, руки вспотели, он тяжело сглотнул. Лена и София разинули рты, а Юхан лихорадочно пытался найти какие-то слова, чтобы сгладить ситуацию. «Тебе в любом случае лучше ответить», — сказал, наконец, Ругер. «Никогда ведь не знаешь, представится ли еще возможность поговорить с потусторонним миром?» «Извините меня, скорее всего, произошла какая-то ошибка», — промямлил Юхан и поднялся. Стул заскрежетал о пол, когда он отодвинул его назад. Ругер неотрывно смотрел на него. Казалось, его седые волосы встали торчком от злости». Лицо шефа было красным, бледные щеки Софии побелели еще больше, лицо Лены, наоборот, стало почти пунцовым. «Черт побери, Юхан!» — пробормотала она. Ноги Юхана дрожали, когда он взял телефон из рук Павлинши. Он вышел из комнаты и направился к кофейному автомату, около которого сейчас, слава богу, никого не было. Мама радостно поздоровалась, — отчего у Юха наша голова закружилась, и он почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. Ему пришлось вцепиться левой рукой в стойку ресепшена, чтобы не свалиться. «Ты не могла бы перезвонить на мой мобильник?» — сказал он тихо. «Я делала это? Ты не отвечал. Ты не ответил ни на один из наших звонков, и на мои сообщения тоже. Мы с папой знаем, что у тебя ужасно много дел и на работе, и с разводом, и именно поэтому очень беспокоимся за тебя». Даже начали бояться, не случилось ли чего. — Но почему ты позвонила сюда? — Потому что хотела узнать у твоих коллег, не случилось ли с тобой чего дурного. И ее жалобный голос говорил сам за себя. Маме всегда удавалось вызвать у него угрызение совести, а сейчас на то еще и причина имелась. — У тебя дома никто не отвечал, поэтому я подумала, что ты на работе, — продолжила она. — И да. Я очень волновалась. Вдруг что-то случилось. Я же знаю, как сейчас складываются твои отношения с Мартой. Неужели я поступила плохо? Но и до нее мы не смогли дозвониться. Мы ведь даже не знаем, насколько тяжело она переживает разрыв. Может, она просто не хочет с нами разговаривать? Ты можешь перезвонить позднее. Ты можешь сделать это сам, если у тебя будет время. В любом случае, было приятно слышать твой голос. «Мне тоже. Я скоро дам о себе знать», — сказал Юхан и отключился. У него возникло страстное желание схватить куртку и убежать прочь, но за время разговора его окружили Ругер, Лена и София. «И как ты объяснишь это все?» — спросил Ругер. Шеф больше не выглядел сердитым, скорее собранным, готовым броситься на свою добычу. Его плечи как будто бы стали шире, Руки он слегка расставил в стороны, отчего напоминал стервятника, расправившего крылья. По спине Юха стекали капельки ледяного пота. Он пытался думать о том, что это мучительное мгновение все равно скоро закончится. Еще немного, и оно станет историей, останется в прошлом. К сожалению, с помощью таких мыслей ему не удавалось справиться с охватившим его отчаянием и унять дрожь. Жалуй, я немного перегнул палку», — пробормотал он. «Немного?» — переспросил Ругер. «Это ты называешь «немного»? Неужели?» София и Лена таращились на Юхана так, словно хотели испепелить его взглядами, разорвать на части. «У тебя есть какое-то разумное объяснение?» — спросил Ругер. В таком случае ты должен дать его прямо сейчас, в течение пяти секунд. Юхан покачал головой. У него не было ни объяснений, ни времени, чтобы придумать новую ложь. Ругер ухмыльнулся. «Ты можешь идти», — сказал он. «Ты можешь идти. И тебе, черт побери, не обязательно возвращаться!» — Мне жаль, — пробормотал Юхан, — мне очень жаль. — Ты можешь идти, — повторил Ругер. Юхан ушел. От стыда у него заныл живот. Его мучили мысли о том, что он скажет Марте, и как справиться с потерей работы. Он даже не представлял, насколько его жизнь теперь изменится.